Смоленский рынок В Смоленский рынок перехожу Полет снежинок, слежу, слежу При свете дня желтеют свечи Все те же встречи гнетут меня Все к той же чаше припал и пью Соседки наши несут кутью У церкви синий раскрытый гроб Ложится иней на мертвый лоб О, лед снежинок Остановись! Преобразись! Смоленский рынок! 12-13 декабря 1916